Глава 3 к л ю п е р настоящий Хюберт, один, но очень большой матрас, несколько слов о туризме, Глэдис готовит сэндвич, отдел слепых писем, наследники госпожи Шик, зловещее письмо, аварийный план, еще одно зловещее письмо и куда более зловещее, чем предыдущее, господин фон л и п в и к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 Полилась вода. Что я говорил? – добавил Бенд. Что оно делает? – спросил м о к р и ц Бенд закатил глаза. ч е р т и з н а ю т боги догадываются, сказал он. Хьюберт, позвал он громче. У нас гости. Блеск стал ближе, и из-за угла стеклянного сооружения показалась фигура. справедливо или нет, но Хюберт — одно из тех имен, которым всегда мысленно подрисовываешь картинку. Хюберты могут быть высокими, могут быть худыми. м о к р е ц ни на чем не настаивал, но этот Хюберт выглядел как самый настоящий Хюберт, то есть был упитанным коротышкой. У него были рыжие волосы. Необычная по опыту м о к р и ц а черта для стандартной модели Хюберта. Густая шевелюра топорщилась у него на голове как щетина на кисточке. На высоте пяти дюймов от черепа они были обрезаны при помощи садовых ножниц и ватерпаса. На эту голову можно было поставить чашку с блюдцем. Гости? Нервно переспросил Хюберт. Чудно. К нам сюда не часто заглядывают. На Хюберте был длинный белый халат, и из нагрудного кармана торчали карандаши. Неужели? протянул Мокриц. Кюберт, знакомься, господин фон л и п в и к сказал Бенд. Он здесь для того, чтобы узнать о нас побольше. Мокриц, сказал Мокриц и выступил вперед с протянутой рукой. и лучшей своей улыбкой. Ой, мои извинения, нужно было повесить плащи ближе к двери, запричитал Хюберт. Он осмотрел руку Мокрица как некий любопытный прибор и осторожно пожал ее. Ты застал нас не в лучшей форме, господин фон л и п в и к сказал он. Неужели? спросил Мокриц, продолжая улыбаться. Он все гадал. Почему волосы Хюберта стоят торчком? Клей м у них, что ли, мажет? Господин фон Липвик, у нас главный почтмейстер Хюберт объяснил б е н т О, вот как! Я в последнее время редко выхожу из подвала, сказал Хюберт. Неужели? повторил м о к р е ц улыбаясь уже несколько натянуто. Да. Мы ведь так близки к идеалу, сказал Хюберт. Я уверен, что еще чуть-чуть и господин Хюберт полагает, что сей аппарат с родни хрустальныму шару, который показывает будущее, — п о я с н и л Бенд, закатывая глаза. Вероятное будущее. Желает ли господин фон Липка увидеть аппарат в действии? — спросил Хюберт.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 Вместо того, чтобы идти на улицы и убивать жителей. Огромный шаг вперед! Браво! Отчаянно воскликнул Мокриц и аплодировал. Никто не присоединился. Он сунул руки в карманы. О, возможно, ты предпочтешь менее радикальный пример? предложил Хюберт. Мокриц закивал. Да, сказал он. Покажи мне, пожалуйста, что произойдет, когда люди махнут рукой на банки. Ах да, знакомый случай. Игорь, включи пятую программу, крикнул Хьюберт Фигуре, спрятанный в стеклянном лесу. Послышался скрип заворачивающихся болтов и бульканье наполняющихся резервуаров. Игорь? переспросил Мокриц.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 продолжал Хюберт. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, ах-ха-ха-ха-ха-ха. Бенд похлопал Хюберта ь по спине. Тот закашлялся. Извиняюсь, пролепетал он. Воздух здесь такой. Оно определенно выглядит непростым. Это твое устройство, заметил Мокриц, как будто ничего не произошло. Да, сказал Хюберт. Немного сбитый с б и т ы й стоку, л и мы постоянно его дорабатываем. Допустим, поплавки в купе со шлюзовыми затворами на пружинах в других секторах люпера позволяют изменениям уровня одной колбы автоматически регулировать поток в других секторах системы. А это для чего? – перебил м о к р е ц ткнув наугад в круглую с к л я н к у подвешенную среди труб. Клапан лунных фаз, отчеканил Хюберт. Луна влияет на денежный оборот. Мы не в курсе. Но почему нет? Погода ведь влияет. Неужели? Конечно. Хюберт просиял. И мы продолжаем подключать новые факторы.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 Согласился Мокриц. Я бы назвал это одним матрасом в треть мили вышиной. Неужели? – сказал Мокриц. п л ю х Где-то п о о т к р ы в а л и с ь клапаны, и вода потекла по новому маршруту. Теперь смотри, как опустошаются банковские займы, пока деньги утекают в чулок. Буль! Следи за резервуаром номер одиннадцать. Вот он.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 Потеря рабочих мест в седьмой колбе, и вот открывается клапан на двадцать восьмой колбе. Вход идут чулки. Плюх! Но что же можно купить? Мы прекрасно видим, что одиннадцатая колба тоже опустошена. Кап? Водная активность стихла, не считая отдельных побулькований, и мы оказываемся в безвыходном положении. Потому что наплевали, грубо говоря, в свой колодец, сказал Хюберт. Безработица растет, люди остаются без средств к существованию, жалование падает, фермы возвращаются в первобытное состояние, тролли спускаются с гор и б у я н я т тролли уже здесь, сказал м о к р е ц Некоторые даже в страже служат. Точно, не поверил Хюберт. Точно, в шлемах. И все как положено, я сам видел. Ну, тогда они убираются буянить обратно в горы, решил Хюберт. Я бы на их месте так и сделал. И ты считаешь, что все может так и случиться? спросил м о к р е ц И настолько доверяешь своим трубочкам и ковшикам? Они очень тесно взаимосвязаны с происходящим, господин фон Липка. ответил Хюберт с обиженным видом. Взаимосвязи играют критическую роль, знаешь ли ты, и это научный факт, что в период национального кризиса всегда задираются подолы. То есть, начал м о к р е ц понятия не имея, как закончить этот вопрос. Женские платья становятся короче, объяснил Хюберт, и это вызывает национальный кризис. Серьезно? Это насколько же короче они становятся, господин Бенд Гулко откашлялся. Кажется, нам пора идти, господин фон л и п в и к Если вы увидели все, что хотели, то вы наверняка торопитесь, сказал он с еле заметным ударением на последнем слове. Что? Ах, да, спохватился мокрец. Пожалуй, пора мне идти.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 А все потому, что ты близок к идеалу. Правда? – спросил Хюберт с распахнутыми глазами. Конечно. Каждый знает, что в конце месяца всегда остается меньше денег, чем должно оставаться. Это общеизвестный факт. Лицо Хюберта озарилось лучами счастья. А Тилли была права, подумал м о к р е ц Я лажу с людьми. Теперь наглядно подтвержденный и Хлюпером, выдохнул Хюберт. Я сделаю это темой своей диссертации. Или просто темой для разговора с коллегами, сказал Мокриц дружески пожимая ему руку. Ну что, господин Бенд? Найдем в себе силы удалиться. Когда они поднимались по главной лестнице, Мокриц спросил. Кем приходится Хюберт нынешнему председателю? Племянником, ответил Бенд. Но как вы? Люблю наблюдать за людьми, ответил м о к р е ц улыбаясь себе под нос. Ну и рыжие волосы, конечно. Зачем, госпоже Шик, два арбалета на столе? Семейные реликвии, сэр, соврал Бенд. Это была преднамеренная вопиющая ложь, и Бенд нарочито ее не скрывал.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 Да, но что ты делаешь по вечерам? Перепроверяю итоги дня у себя в кабинете, сэр. Подсчеты меня успокаивают. И в них так силен, лучше, чем вы можете себе представить, сэр. Тогда, если я буду откладывать 93 доллара с 7 е м ь пенсов в год в течение семи лет под два с четвертью процента, процент сложный, сколько? Восемьсот пятьдесят три доллара, тринадцать пенсов при ежегодном пересчёте, сэр. Не возмутимо ответил Бент. Да, и дважды ты назвал точное время, даже не взглянув на часы, подумал м о к р е ц И впрямь силен в математике, нечеловечески силен. Отпуск прошлым летом?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 Бенд повернулся к Мокрицу и посмотрел на него в упор. Я проработал здесь всю свою жизнь, господин фон л и п в и к Остерегайтесь семейства Шиков, г о с п о ж а Шик замечательная женщина, лучшая из них. Остальные привыкли получать то, что хотят. Старый род, старые деньги. Такая семья.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 б е н т а застала врасплох его прямолинейность. Они не привыкли к разочарованиям, сэр. Они пытались признать госпожу Шик н е в м е н я е м о й Неужели, сказал м о к р и ц По сравнению с кем? Ветер продувал городок Великий Качан, который любил величать себя зеленым сердцем равнин. Он назывался Великий Качан.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 Потом были еще и прелести к а ч а н а л е н д а где слышались истошные вопли малышей, завидевших огромную голову самого капитана капусты и его друзей, краснокачанного клоуна и Билли броколи. к Для гостей постарше был и капустный н и и над которым небо всегда было затянуто зеленой пеленой, а если оттуда дул ветер, растения принимали вид...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 слово с огоньком и вовсе не повод для стыда. Они были богаты не первый век. Ключевыми игроками в текущем составе шиков помимо т и л л и были, во-первых, ее д е в е р м а р к а Шик со своей женой к а п р и ц е й Шик, дочерью крупного трастового фонда. Они жили в о р л е подальше от остальных шиков, что было в духе шиков вообще. Во-вторых. Это были близнецы Космо и Пуччи, пасанок и п а ч е р и ц е т и л л и соответственно, которые, по слухам, родились, вцепившись своими маленькими ручонками друг к другу в глотки, как истинные ш и к и Была также толпа кузенов, тетушек и нахлебников, седьмая вода на киселе, и все не спускали друг с друга зорких глаз. Как узнал м о к р е ц Семейным делом исторически были банковские операции, но последнее поколение, поддерживаемое н а п л а в у сложной системой долгосрочных вложений и древних трастовых фондов, з а н и м а л и с ь тем, что с огромным энтузиазмом и с завидным хладнокровием таскались по судам и отбирали друг у друга наследство. Он видел их снимки в светских колонках Правды. Когда они выходили из черных элегантных карет и почти не улыбались, опасаясь спугнуть деньги. О родственниках со стороны т и л л и упоминаний не было. Они были т р я м а м и и это, видимо, было недостаточно весомо, чтобы попасть в КГК. Попахивала м ю з и к х о л л о м и в это Мокриц даже мог поверить. В отсутствие Мокрица поднос для писем переполнился. Сплошь пустяковые дела, которые спокойно решались и без его участия, но хлопоты доставляла нововведённая копировальная бумага. Теперь он получал копии абсолютно всего, и это отнимало много времени. Не то чтобы Мокриц не умел перекладывать обязанности на других, он это очень хорошо умел.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 Среди бумаг он заметил тоненький розовый листочек, скликом и выхватил его. От шпильки. Он прочел: "Успех. Возвращаюсь послезавтра. Скоро все станет известно. Ша". Мокрит с бережно отложил листок. Совершенно ясно, что она ужасно по нему скучает. не может дождаться встречи, но очень бережно расходует деньги т р е с т а големов. И скорее всего у нее закончились сигареты. м о к р е ц побарабанил пальцами по столу. Год назад он предложил Доре г а е л а с к е стать его женой, и она объяснила ему, что вообще-то это он станет ее мужем. Это произойдет?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 С большой осторожностью она несла тарелку тончайших сэндвичей с ветчиной, какие умела делать только Гледис, положить ветчину между двумя ломтями хлеба и со всей силы прижать р у ч и щ и размером с лопату. Я догадалась, что ты не успел пообедать, почтмейстер, р о р к о т а л а она. Спасибо, Гледис, отозвался он и мысленно встряхнулся. Лорд в и т и н а р и внизу, продолжала Гладис, говорит, что не торопится. м о к р и ц застыл, не донеся с э н д в и ч до рта. Он здесь? Да, господин фон л и п в и к и ходит тут сам по себе. Спросил он с нарастающим ужасом. В настоящий момент он в отделе слепых писем, господин фон л и п в и к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 г о с п о ж е Смит, здоров, сестры Долли, светлые и иногда пугающие острые умы, работающие в отделе слепых писем, с радостью разгадывали эти головоломки, а в обеденный перерыв играли в шахматы в уме. Конец примечания. Что он там делает? Читает письма господин фон л и п в и к Не торопится. Мрачно подумал Мокриц. Как же! Ну тогда даем сначала сэндвичи, которые мне приготовила добрая тетя Голем. Спасибо, Гледис, сказал он. Когда она ушла, Мокриц достал из ящика стола щипчики, вскрыл свой сэндвич и извлек из мяса мелкие косточки, раскрошившиеся под бронебойной рукой Гледис. Прошло минуты три. Когда г о л е м снова объявилась и терпеливо встала у его стола. Да, Гладис. Его светлость изволит напомнить, что он все еще не торопится. м о к р и т сбросился вниз, где лорд Витинари действительно расположился в отделе слепых писем, положив ноги на стол, с пачкой писем в руке и улыбкой на устах. А, -а Липвик. сказал он, помахивая перепачканными конвертами. Увлекательнейшая вещь, л у ч ш е кроссвордов. Мне вот это нравится. Рыглк, который и черз потеку. Я подписал внизу правильный адрес. Он протянул конверт мокрицу. Он написал К Свистун, Пекарь, Свинячий Холм, 3». В городе три пекарни, которые находятся в непосредственной близости от аптек, сказал в и т и н а р и Но только с в и с т у н печет эти недурственные рогалики, которые выглядят, к сожалению, так, словно собака сделала свои дела у тебя на тарелке и умудрилась плюхнуть сверху глазури. Прекрасная работа, сэр, п р о б л е я л мокриц. Из угла комнаты за в и т и н а р и С благоговейным смятением наблюдали Френк и Дейв, которые целыми днями расшифровывали неразборчивые со ш и б к а м и без адреса и попросту ненормальные отправления, которыми засыпало почтамт ежедневно. В другом углу стук по стук заваривал чай. Я считаю весь секрет в том, чтобы поставить себя на место автора, продолжал Витинари. разглядывая конверт, заляпанный грязными отпечатками и остатками чего-то завтрака. Иногда это место может оказаться самым неожиданным. ф р э н к и Дэйв успешно расшифровывают пять из шести, сказал Мокриц. Они сущие волшебники, ответил Витинари. Он повернулся к ребятам, которые нервно улыбнулись и попятились назад, прячась за улыбки. которые остались неловко висеть в воздухе, но мне кажется, пришло время их обеденного перерыва. Ребята посмотрели на стук по стука, разливавшего чай по чашкам. Где-нибудь не здесь, предложил витинри. Ни одна экспресс доставка не перемещалась с большей скоростью, чем Фрэнк и Дэйв. Когда дверь за ними захлопнулась.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 п а р и р о в а л витинери. Я стал правителем Анкмарпорка не потому, что понимаю город, как и в случае с банками. Город до да обидного просто понять. Я остаюсь его правителем потому, что научил город понимать меня. Я понял вас, сэр, когда вы говорили что-то такое об ангелах. Помните? Ну, так это сработало.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 Что ж, раз ты перевоспитался, не могу же я тебя заставить. Он замолчал, когда стук-постук стук наклонился и з а ш е п т а л ему что-то на ухо, и потом продолжал: то есть, естественно, я могу тебя заставить, но в этом случае не стану этого делать. Стук-постук, по стук, запиши, пожалуйста. Я м о к р и ц с фон л и п в и к ответственно заявляю, что не имею желания или намерения управлять или принимать участие в управлении любым банком города Анкмарпорк, предпочитаю вместо этого трудиться на благо дальнейшего усовершенствования почтамта и семафорной системы, о с т а в ь место для подписи господина фон Липвига и для даты. Далее. Подождите.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 Место для подписи и так далее. Спасибо. Стук-постук. Стук. Но к чему все это? – спросил Мокриц. Правда, почему-то решила, что я собираюсь национализировать королевский банк, – сказал Витинри. Национализировать? – не понял Мокриц. Украсть? – перевел Витинри. Откуда только берутся эти слухи? Иужели даже у тиранов есть враги? удивился Мокриц. Россия высказана, господин фон л и п в и к как всегда. И Витинари пристально на него посмотрел. Стук-постук. По стук, дай меморандум ему на подпись. Стук-постук по стук так и сделал, после чего с самодовольным видом поспешил забрать карандаш у Мокрица из рук. Тогда Витинари встал и отряхнул мантию. Я прекрасно помню наш любопытнейший разговор об ангелах, господин фон л и п в и к Кажется, я говорил, что ангел является лишь однажды, сказал он натянуто. Не забывай об этом. Видимо, Игорба т о в а можно отмыть до б е л а с э р Заметил стук-постук. Стук. Вечерний туман по пояс высотой стелился по улицам. Видимо, да.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 На мраморном полу каждый шаг тихой ночью отдавался как колокольный звон и чувствовали себя в безопасности. Иногда они дремали, стоя на вытяжку с полуопущенными веками. Но кто-то пренебрёг железными замками, миновал латунные решетки, беззвучно прошёл по звонкому полу, проскользнул под самыми н о с а м и сонных людей. И все же, когда фигура вошла через высокие двери в председательский кабинет, две арбалетные стрелы п р о с в и с т е л и насквозь и вонзились в дорогое дерево. Ну, это тело хотя бы попыталась, сказала госпожа Шик. Меня не интересует твое тело, госпожа Дилли Шик, сказал Смерть. Она уже давно никого не интересует, вздохнула Тилли. Это подведение итогов, госпожа Шик. Последнее с в е д е н и е счетов. Ты всегда говоришь банковскими словечками в такие моменты, спросила Тилли, встала, что-то о б м я к ш е е о с т а л о с ь в кресле, но это была уже не госпожа Шик.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 Все-таки будет ревизия. Ну мне стыдиться нечего. Это тоже считается. И правильно должно считаться. Согласилась т и л л и Она взяла смерть за руку и пошла за ним сквозь двери и дальше и дальше в черную пустыню под вечным ночным небом. Спустя некоторое время ш е л о п а й проснулся. и заскулил. На следующее утро в Правде появилась небольшая статейка о положении банков. Там часто повторялось слово кризис. Ага, вот и оно, думал м о к р е ц добравшись до четвертого абзаца. Точнее, вот и я. Лорд Витинери сообщил Правде. Действительно, с позволения председателя банка, мы с главным почтмейстером Обсуждали возможность его содействия королевскому банку в эти непростые времена. Он ответил отказом и точка. Государственные служащие не управляют банками. Будущее королевского банка Анкмарпорка в руках его дирекции и акционеров. И да помогут ему боги, подумал м о к р и ц Он энергично принялся за бумаги.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 Да и ш а л о п а ю сейчас не позавидуешь. к а к о й не казистой шавки хорошо бы научиться очень быстро бегать. Среди свежей почты, которую принесла Гледис, обнаружился продолговатый, многократно обывавший в у п о т р е б л е н и и конверт, жирными черными буквами адресованный литочно ему. Он вскрыл его канцелярским ножом и вытряхнул письмо над мусорной корзиной на всякий случай. Внутри был сложенный газетный листок. Как оказалось, вчерашняя правда. с м о к р и ц е м фон Липвигом на первой странице обведенным в кружок. м о к р и ц перевернул вырезку. На обратной стороне убористым почерком было написано: "Уважаемый господин, я принял необходимые меры при до сто рожности и передал н е к о т о р ы й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 Но до поры до времени письмо отправилось в нижний ящик. А! В дверь постучали. Входи, Глэдис, сказал он, снова принимаясь копаться в документах. Дверь открылась, и в нее просунулось беспокойное бледное лицо Стенли. Это я, сэр, Стенли, сэр, сказала она. Да, Стенли, главный по маркам, сэр. Добавил Стэнли на случай, если от него требовалось стопроцентное удостоверение личности. Да, Стэнли, я знаю, терпеливо ответил Мокриц. Мы видимся каждый день. И что ты хотел? Ничего, сэр, ответил Стэнли. Повисла пауза, и Мокриц попытался настроиться на волну Стэнли. Этот юноша был очень щепетилен и терпелив, как могила.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 Он сказал по какому поводу? Сказал, что дело чрезвычайной важности. С ним два стражника, сэр, и собака. В самом деле? Спокойно отозвался Мокриц. Тогда, конечно, проводи его ко мне. Он посмотрел на часы. Ха-ра-шо. Все плохо. Ланкэрская стрела отправится в рейс через сорок пять секунд. Мокриц знал, что успеет спуститься по злополучной водосточной трубе за одиннадцать секунд. Стэнли спускается и ведет их сюда, скажем, тридцать секунд. Главное — увести их с первого этажа, скочить на запятки кареты, спрыгнуть у пупсторонних ворот, где она замедлит ход, подобрать жестяной сундук, припрятанный под стропилами старой конюшни на Лабийской улице, переодеться.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 м о к р и ц узнал сержанта Фреда Колона, чьей первейшей обязанностью, очевидно, было слоняться по улицам и чесать языком с людьми сходного возраста и настроений. Стражник заметил в окне м о к р и ц а и помахал ему рукой. Нет, если он попробует бежать, получится некрасиво и запутанно. Придется оставаться на месте и б л е ф о в а т ь на п р о п о л у ю Технически он ведь ничего и не нарушал, просто письмо выбило его из колеи, вот и все. м о к р е ц с занятым видом сидел за столом, когда вернулся Стэнли и завел в кабинет господина к р и в с а самого известного и в 351 год от роду, вероятно, самого старого законника в городе. Его сопровождали сержант Ангва и к а п р а л ш н о п с который по слухам и был тайным вервольфом стражи. Капрал Шнобс нёс большую плетёную корзину, а сержант Ангва держала в руке п и щ а щ у ю резиновую косточку, которую она время от времени машинально сжимала. Что-то начало вырисовываться, но непонятно что. Они пожелали друг другу доброго дня, хотя в непосредственной близости от Шноби Шнобса и законника. от которого оразило бальзамической жидкостью ничего доброго быть не могло, а когда с этим было покончено, господин к р и в с сказал: мне известно, что вчера ты посещал госпожу т и л и ш и к господин фон л и п в и к Ах, да, когда она была жива, запнулся м о к р е ц и мысленно проклял себя и анонима. Он терял хватку.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 У м о к р и ц ы как положено, отвисла челюсть. о болезни госпожи Шик было прекрасно известно, сказал господин к р и в с И похоже, она прониклась к тебе большой симпатией, господин фон л и п в и к Она завещала тебе своего пёсика ш е л о п а я Вместе с мешком игрушек, ковриков, пледиков, башмачков.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 Я и этого-то не ожидал. Мокриц перевел взгляд на корзину. Внутри было подозрительно тихо. Я дал ему голубую таблеточку, пояснил Шноби Шнобс. Он от них ненадолго вырубается, а на людей не действует. И на вкус они как анис. Все это как-то странно, не находите? спросил Мокриц. Зачем здесь стража, б р и л л и а н т о в ы й ошейник? И потом, мне казалось, завещание оглашается только после похорон. Господин к р и в с откашлялся, и з о рта у него вылетела моль. И это так, но зная о содержании ее завещания, я ч е л благоразумным поторопить королевский банк и разобраться с наиболее Овисла очень длинная пауза. Для зомби и целая жизнь будет паузой, но он похоже просто подбирал п о д х о д я щ е е с л о в о Проблематичными пунктами немедленно, закончил он. Да, полагаю, собачку нужно кому-то кормить, согласился м о к р е ц Но я не думал, что проблема как таковая заключается в документах собаки. сказал господин к р и в с Плохая родословная, предположил Мокриц. Не родословное дело, сказал господин к р и в с открывая портфель. И, возможно, в курсе, что покойный сэр Джошуа оставил один процент своих акций шалопаю. Холодный черный ветер подул на задворках сознания Мокрица. Да, проговорил он, в курсе. Покойная госпожа Шик завещала ей еще пятьдесят процентов. Это по правилам банка означает, что собака новый председатель банка, господин фон л и п в и к а ты хозяин собаки. Секундочку. Животное не может владеть. О, еще как может! воскликнул к р и в с с законническим задором. У нас полно прецедентов.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 на что внутренний голос ему тут же ответил, о, еще как знает, она видела тебя н а с к в о з ь с первого взгляда. Она надиктовала мне завещание прошлым вечером, господин фон л и п в и к в присутствии двух свидетелей и своего л е ч а щ е г о врача, который признал, что она была в здравом уме, если не теле. Господин к р и в с встал.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 ответил Крифс. Семьи Шиков. Ветры в голове мокрица задули холоднее. И сколько живут собаки? Обычные собаки, спросил Шноби ш н о п с Или такие, которые стоят между толпой Шиков и большим состоянием? Капрал ш н о п с Вот это было самое уместное замечание, резко сказала сержант Ангва. Звеняю, сержант. Кхм. Еще одна моль выпорхнула после кашля к р и в с а ш а л о п а й привык спать в директорских апартаментах в банке, сказал он. Ты будешь спать там же. Таково условие завещания. м о к р е ц встал. Я не обязан ничего этого делать, крикнул он. Я никакого преступления не совершал. Нельзя просто взять.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 А потом встал с подушечки и вытянулся на задних лапках. Он пару раз нерешительно вильнул хвостом, и его огромные глаза наполнились надеждой. Нечего на меня смотреть, малыш, сказал м о к р е ц и повернулся к нему спиной. п и с ь м о г о с о ж и Шик было вымочено в ы м о ч е н о влавандовой воде и слегка отдавало джинам. аккуратным старушечьим почерком она писала: "Дорогой господин фон Липфиг, я чувствую, что ты милый добрый человек и не оставишь моего маленького ш е л о п а я на произвол судьбы. Прошу тебя, будь с ним ласков. Он был мне единственным другом в эти трудные времена. Так не деликатно говорить о деньгах в такой момент, но ежегодно". Тебе будет выписываться сумма в двадцать тысяч долларов по окончании периода за выполнение этого поручения, от которого умоляю тебя не отказываться. Если ты все-таки откажешься, или если Шалапай умрет не своей смертью, тобой займется гильдия убийц. Сто тысяч долларов уже лежат на хранении у лорда Низа. Так что его подопечные найдут тебя и выпотрошат как крысу, что будет вполне заслуженно, умник. Да благословят тебя боги за твою д о б р о т у кочаявшийся вдове. м о к р и ц был впечатлен. И кнут, и пряник. Витинари пользовался только кнутом, ну или бил пряником по голове. Витинари. Вот кому нужно было ответить на кое-какие вопросы. Волосы у него на загривке стали дыбом, наученные годами постоянных увёрток и пряток, и излишне чувствительные после письма госпожи Шик, которые никак не шло у мокрится из головы. Что-то влетело в окно и вонзилось в дверь, но м о к р и ц уже нырнул под стол, когда стекло еще только разбивалось.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 Кинулся к мешку со своими принадлежностями, потянул его и опрокинул на пол. Он исчез внутри, истерически виляя хвостом, и вынырнул, волоча за собой красное бархатное собачье пальтишко, на котором было вышито слово вторник. И просто угадал, сказал м о к р е ц застегивая о д е ж к у что было не просто, поскольку его беспрерывно омывало собачьей слюной. А ты случайно не знаешь, где твой поводок? – спросил Мокриц, стараясь не глотать. ш л а п а й прыгнул к мешку и сразу вернулся с красным ремешком. Ну что, – сказал Мокриц, – это будет самая реактивная прогулка в истории. Это будет рабежка. Как только он потянулся к ручке, дверь открылась. Перед лицом Мокрица возникли две ноги кирпичного цвета, каждая толщиной с дерево. Надеюсь, ты не под юбку мне смотришь, господин фон л и п в и к прогремела Гладис в ы ну, с о к а На что там смотреть? – подумал Мокриц. А, Гледис, – А, г л е д и с сказал он, будь добра, встань у окна и постой там. Спасибо.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 сказал Мокриц, выползая из кабинета. Мне нужно встретиться кое с кем по поводу собаки. Он подхватил ш е л о п а я и припустил вниз по лестнице, по запруженному холлу, по каменным ступенькам. И вот она, черная карета, как раз остановилась у обочины. А, Патрици всегда на один скачок впереди. Мокриц распахнул дверцу кареты. Едва лишь т а о с т а н о в и л а с ь с разбегу плюхнулся на свободное сиденье, с заливисто лающим шелопаем на руках, посмотрел на собеседника и сказал: «О, п р о ш у п р о щ е н и я я решил, что э т о карета лорда Витинери». Рука потянулась и захлопнула дверцу, н а руке была очень дорогая черная перчатка, большая, расшитая бусинами черного янтаря. Мокриц поднял взгляд от руки к лицу и услышал: «Нет, господин фон л и п в и к я как раз сам собирался к тебе заглянуть. Меня зовут Космашик. Как поживаешь?».